Но самое главное, что нам важно в настоящее время знать, мы знаем. Нам известно в точности место пребывания дочери графа Рене. Во-первых, перфектибилисты могут увести ее оттуда и спрятать в другое место. А во-вторых, если они и не успеют сделать этого, каким образом нам удастся заполучить ее к себе? «Вы забываете одно, что сила моего гипноза осталась при мне, и что я владею ею по-прежнему», — возразил Пшибецкий. «Ваша силу усмехнулся Грубер. Слишком груба, и надо руководить ею, чтобы она принесла пользу». Дальше он не договорил, но подумал, «Если бы ты умел распоряжаться своей силой и имел такой же ум, какова эта сила, страшный был бы ты человек. Но природа нарочно не дает этих качеств сразу одному человеку и хорошо делает». «Так распоряжайтесь мною, — отец покорно сказал Пшебетский. Эта покорность, казалось, смягчила Грубера». «Хорошо», — проговорил он, — «обещайте только мне в дальнейшем исполнять в точности все, что я посоветую вам». «Разве я не исполняю?» «Исполняете, но вместе с тем и решаетесь действовать по собственной инициативе, как в настоящем, например, деле. Но ведь это случай». «Положим, не совсем случай, потому что вы сами позвали к себе Трофимова. Надо было посоветоваться со мной, что именно вы спросить у него в первую очередь». «Я жалею, что не сделал этого». Амен, сказал Паттер. «Теперь я буду советоваться с вами во всем, и прежде всего докажу вам это, объяснив подробно мой план, как нам привезти из Финляндии девушку», продолжал Пшибецкий. «Я думаю, что я поеду и силой своего гипноза заставлю...» «Ничего вы силой своего гипноза не сделаете», – перебил его Грубер. «Тут нужны другой человек и другая движущая сила». «Какая же?» «Страсть человеческая. Поверьте, если играть на ней умеючи, можно властвовать не меньше, чем силой которой владеете вы». «Мне нужен здесь человек». «Какой человек?» «Менее сильный, чем вы и более подверженный страсти». «Он у вас есть?» «Если нужно, случай укажет мне его». «Я верю в случай». «В перст проведения», — поправил Пшибецкий. «Если хотите, в перст проведения», — согласился Грубер. «Так вот что. Дело с дочерью графа Рене пока оставьте, я возьмусь за него сам. Для вас у меня есть более важное поручение». Рад исполнить его, не без удовольствия поспешил подхватить Иосиф Антонович, польщенный тем, что не потерял доверия такого важного иезуита, каким был Грубер. Из метавы, заговорил тот, вернулась дочь умершего Авакумова, госпожа Драйпегова. «Разве она исполнила данное ей поручение?» «Не совсем, а, впрочем, может быть, и исполнила. Во всяком случае, ей нужно было вернуться вследствие смерти отца. Отец для всякой дочери один раз умирает. Но данное ей поручение...» Возможности скомпрометировать короля Людовика, чтобы иметь против него улику в глазах русского императора. Я говорю вам, она, может быть, и добилась этого. Неужели? Она привезла с собой письмо от короля графу Рене и передала это письмо адресату? Разумеется, нет, она передала его мне, оно в моих руках. И в этом письме? Король рассыпается в комплиментах по отношению к императору и высказывает графу всякие пожелания относительно успеха в деле, по которому он приехал в Петербург. Значит, это письмо ничуть не компрометирует короля и для нас не имеет никакой цены. Но в нем есть приписка, и она зашифрована. А, в письме есть зашифрованная приписка. Да, и я возлагаю на нее большие надежды. Значит, нужно прочесть ее, с нетерпением спросил Пшибецкий. Вот в этом и состоит поручение, которое я хочу дать вам. Разумеется, я это письмо не могу доверить ни почте, ни простому посланному. Его нужно отвести к нашим братьям в Варшаву и объяснить, какая работа требуется от них. «Я рассчитываю, что вы поедете туда». «Но позвольте», — сказал Иосиф Антонович. «Может быть, мы обойдемся и без поездки в Варшаву? Каким образом? Ведь нам нужно дешифрировать, то есть прочесть приписку в королевском письме. А это можно сделать и здесь, и я это сделаю завтра же силой своего гипноза. Стоит мне внушить ясновидение первому попавшемуся нервному субъекту, и он прочтет все, что находится в письме». Грубер улыбнулся с нескрываемой насмешкой. Он пригнулся к Пшибецкому и тронул его за руку. «Оставьте, брат Иосиф, силу вашего гипноза в покое. Мы уже условились, что когда она понадобится, я вам скажу и буду руководить ею. Нам вовсе не нужно знать, что содержится в зашифрованной приписке королевского письма». «Как же так?» – спросил, не поняв Иосиф Антонович. «Нам нужно», – пояснил Грубер, – «чтобы эта приписка содержала в себе не тот смысл, какой она имеет на самом деле, а тот, который необходим нам, и для этого надо сделать следующее». Есть много способов шифровать письма, и один из самых сложных и трудных для дешифрования состоит в том, что корреспонденты уславливаются относительно какой-нибудь книги, берут каждый себе по экземпляру ее и занимаются шифровкой по этой книге, то есть отыскивают в ней нужное слово и затем ставят в шифре номер страницы, строки и порядковый номер слова в этой строке. Получающий такой шифр берет книгу, легко отыскивает в ней слова и читает написанное. Приписка короля зашифрована именно таким способом.